Глава 3. В которой полно старых знакомых. Безъимённый остров, ставший могилой сразу для двух гидр, кучи пиратов и целой деревни ни в чем не повинных рыбаков, Малк покинул на следующий день после встречи с Больда. Благо было на чем, старший ученик прибыл не на какой-нибудь утлой лодчонке, Она проводит трёхмачтовый шхуне Поступь Ветра, зафрахтованный в Гаразе. И, честно говоря, подобная спешка никак не могла быть связана с его желаниями. Аски торопился все тот же Больдо, мало подозревал, что владелец Каменного Крушителя и раньше бы приказал отчаливать, но тут уже его хотения вступили в конфликт с потребностями команды нанятого корабля. Судя по услышанным оговоркам, «Поступ Ветра крайне спешило и нечасто заходила в порты. Так что корабельные запасы той же воды нуждались в пополнении. Однако эта короткая задержка стала единственным компромиссом, на который пошел Больда. Например, делить команду на части, неизбежно жертвуя скоростью в обмен на доставку приза захваченного пиратского судна. К ближайшему порту он категорически отказался. Какие-то вещи капитана и первого помощника забрал, судовую казну экспроприировал, на постой коей, что из трюмов позволил перегрузить и все. Остальное, включая саму шхуну, сгорело к яроху в пламени огромного костра. И Это сделал человек, который даже за тренировки с Малком брал в свое время немалые деньги, а после выполнения заданий школы сражался как лев за каждое обол вознаграждение. Добавить сюда же то, как Больда встретил Малка при выходе из логовы гидры и как потребовал передать ему кристалл с родословной, Разве что оружие мне угрожал. И вот уже становится совершенно ясно, что старший соученик находится в совершенно непривычном для себя состоянии. Магбу даже заподозрил подмену, но все же это был именно здоровяк Голем, только непривычный по гражданской жизни рубаха парень и незнакомый по совместным битвам ветеран, а Голем, изтерзанный какой-то внутренней душевной мукой. Еще бы понять, что именно его гнетет. Нет, поговорить с ним Малк, несмотря на обиду, все же попытался. Как только пост ветра вышла в море, он захватил трофейную бутылку рома из запасов капитана Смолга. Ему достались аж две пузатые бутылки с приметным рыцарем на этикетке. И отправился в гости к Больда. Но разговор у них получился странным. Что происходит? Ты на себя не похож, спросил Малк, переступив порог каюты старшего собрата по учителю, и обнаружив того меланхолично лежащим на постели, Помялся у входа и, не дождавшись приглашения, со вздохом прошел к столу, хотя бы даже изображать гостеприимство голем определенно не собирался. Дальше Малк нашел на полке пару глиняных кружек, набулькал в них рома и сунув одну из них в руку хозяина бросил. "Пей рассказывай". "А что рассказывать? Все идет именно так, как и должно идти". Больд наконец перестал изображать жертву окаменения и посмотрел на Малка. Кружку он повертел в руках и, привстав, пристроил на столик. "Это не ответ", нахмурился Малк. "После того, как я покинул школу, прошло не так много времени, чтобы вроде бы неплохо изученный человек вдруг так поменялся". И ладно бы это был кто-то вроде меня, кто первый раз вырвался за пределы цивилизованного мира и помимо своей воли познакомился с реалиями мира нецивилизованного. Но ты-то, ты ведь опытный маг. Я представить не могу, с чем ты столкнулся, что стал таким. На одном дыхании выдав эту тираду, Малк припал к кружке, встретив столь холодный прием адекватного ответа на свой вопрос он и не ждал. И тем удивительнее было, когда Больда все же собоговали отреагировать. Ты ведь действительно еще ничего не понял, да? В какое -то такое дерьмо мы все ввязались и какие нас ждут перспективы? мрачно спросил он. Мы ввязались или мастер нас втянул? Несмотря на присутствие черепа на поясе, все же не удержался мал. А есть разница, фыркнул Голем и непонятно добавил. Хотя слишком мало ты ходил в учениках, чтобы понимать масштабы происходящего. Тебя ведут, ты идешь. а куда, зачем, почему и главное, чем все закончится, не осознаешь. Так может быть, ты объяснишь? спросил Малк, весь подобравшись в ожидании. Болт ответил невеселым смехом, затем дотянулся до отвергнутой ранней кружки и сделал большой глоток. «Нет уж, это без меня. Поперек воли учителя я точно не пойду. Выдохнул он спустя какое-то время и глухо добавил: достаточно того, что вообще во всем этом участвую. Ясности происходящему состоявшийся обмен репликами не добавил, однако на большее Малка не рассчитывал. Он и так вытянул из Больда максимум возможного. Тем не менее, общий настрой, скрытый от него за кулисы планов господина Тияза, уловить все же удалось. И от этого, и без того не самое хорошее настроение Малка окончательно испортилось. Ладно, обо всем ты сказать не можешь или не хочешь. Будем считать твою злость и раздражительность проявлениями дурного характера. Но хотя бы почему ты такую гонку устраиваешь, объяснить можешь? спросил он жестковато. Могу, пожал плечами Больда и, вернув пустую кружку на стол, завалился обратно на кровать. Потому что время на исходе. Вот почему? «Чье время? прищурился Маг. Больта покосился на него, а затем одобрительно усмехнулся. "Куяч, о чем все таки начал догадываться, да? Но тут сложно не понять, что состояние мастера далеко от идеала". Теперь уже пожал плечами Малк». "Вот, а он еще и реализацию всех планов затянул. Так что теперь приходится гнать, забыв обо всем и молиться святым, чтобы не расшибить лоб, а какую нибудь вполне предсказуемую неожиданность». Зафыркал Голем. Знаешь, сколько по ветра в окрестностях острова с слоговым гидры болтались. Восемь дней. Уж сомневаться в полученных координатах начал. И если бы не редкие сообщения от мастера, то давно бы уже увел корабль в гораздо более спокойные воды. Новость об ожидании хоть и была в мимоходом, малок ее не пропустил и моментально мысленно вцепился, как клещами. Ждали? То есть Больда прибыл на остров не по горячим следам смога, а заранее зная о его местоположении. Так получается. Что ж, тогда Малк может лишь поаплодировать шпионским навыкам крысы и птицы. Они действительно проделали большую работу, обнаружив не только самого пиратского капитана, но и добравшись до охраняемого им секрета. Возникал, правда, вопрос, почему тогда мастер сам не убил гидру и не извлек родословно. Зачем понадобилась такая схема, но догадаться об ответе было несложно. Остров соученики нашли, но само логово нет. В запасниках учителя не оказалось необходимой для восстановления жезла вытяжки. Родословные гидры напрямую без использования артефакта и её поглощения человеком для своего извлечения требовала гораздо больших навыков, чем они были у мастера и малка вместе взятых. Господин Тис попросту был уже не способен справиться с монстром такой мощи. Ерох да мало лее реалистичных причин для того, чтобы сделать тяжелую работу чужими руками. Тут другая загадка. Откуда у обычно чрезвычайно исполнительного Больда вообще появились сомнения в верности следования приказам? Или или он не доверяет ни приказам, а источнику информации о смолге? не доверяет Стева и Кейталин, ведь о том, что именно они добывали все нужные сведения, Больда не мог не знать. Ерох, а ведь если Малк в своих выводах прав, тогда многое получало свое объяснение. И прежде всего неоднозначная реакция Голема на него самого. Все шло к тому, что хозяин каменного крушителя по какой-то причине больше не доверял остальным ученикам своего мастера. И страшась, что они поставят под угрозу и без того расползающийся по швам план, заранее готовился к сюрпризам. Получалось, конечно, грубо и прямолинейно, но ведь и Больда не утонченный интеллектуал. То есть ты знал, куда плыть еще, когда фрахтовал поступ в догаразе, уточнил Малков, впрочем, уже догадываясь об ответе. Я знал это еще, когда мы с Эшей уговаривали тебя покинуть остров Рима. Снисходительно усмехнулся Больда. Теперь представляешь, насколько далеко уходят корнями планы мастера. А это только то, что лежит на виду. Сколько же еще мы не видим. Кто знает, чего добивался своими глубокомысленными сентенциями Больта. Возможно, хотел укрепить авторитет господина Тияза. Однако на малку особого впечатления они не произвели. О том, что учитель прожжённый интриган, он знал и без этого. А вот о чем он действительно с удовольствием бы послушал, так это зачем мастеру понадобилось особым образом подготовленная и максимально сконцентрированная родословная гидра. Вот только об этом ему никто рассказывать что-то не спешил, несмотря на то, что значимой пользы для малкабеседы не принесла. Мосты в общении с Больда на ладе всё же удалось, и до острова Калим в море тишины, который Голем назначил следующей точкой в маршруте поступви ветра. Они добирались уже в гораздо более спокойной атмосфере. Недружелюбной, как раньше, но и не отравленной взаимным раздражением. Малк мог сколь угодно много раз уговаривать себя не реагировать на агрессию Больта, но рано или поздно все неизбежно закончилось бы скандалом. Точнее, хорошо если это только скандалом, потому как страх перед чужой боевой мощью за время вояжа по Иванскому поясу в сердце Малка сильно поугас. В результате общения с приятелем заметно скрасила эту поездку. И если бы не полнейшая неопределенность ближайшего будущего, соскучившийся по нормальному человеческому общению Малт, наверное, ею даже наслаждался бы. Остров Калем, расположенный восточнее Восточной Исконде и от никоим образом не относящийся к Иванскому поясу, чем-то отдаленно напоминал дом школы пепла. Остров Рима Схожий рисунок береговой линии, общая форма акватории порта, цвет воды и даже витающие в воздухе ароматы все было настолько знакомо, что Малк даже сподозрил какой-то обман или ошибку. И Лишь когда увидел непривычной формы пятибашенный флактурум с флагом Арктавии чуть в стороне от портовых сооружений, лишь тогда позволил себе отбросить все сомнения. Они прибыли именно туда, куда и собирались. Так как снимать номер в гостинице и не арендовать какое-либо иное жилье не планировалось, при наличии персональных кают подобного рода вещи воспринимались как излишества. излишество. На берег соученики отправились с вполне конкретной целью. Больд собирался притворить в жизнь очередной пункт плана мастера. Малк же Малк следовал за старшим соучеником и очень рассчитывал на то, что только ролью наблюдателя его участие в грядущем мероприятии ограничится. После истории с пиратом он вдруг осознал, что устал от службы господину Тиязу и не против немного отдохнуть. Не устал-то еще, чтобы об отпуске думать. Моментально огрызнулся Больда, забыв, что сам мог считаться примером жертвы длительного психологического давления. Возможно, однако, если служба учителю и дальше будет протекать столь бурно, как сейчас, то я превращусь в нелюдимого, вечно ждущего удара в спину параноика. Со смешком заметил Малк: "То ли имею в виду себя, то ли желаю уколоть голем. По крайней мере, какие-то признаки уже начали проявляться. Вот смотрю, например, на того же жреца архонта, который чуть в стороне от прохода на причал стоит. И кажется мне, что он явно кого-то высматривает, явно недоброго знакомого". Малку указал движением подбородка в сторону хорошо выделяющегося в толпе здоровяка недорогом сюртуке. Но с тарелкой золотого жреческого медальона на шее, этакая смесь скромности и кричащего достатка. Тот обшаривал взглядом лица всех, кто проходил мимо его наблюдательной позиции, и словно бы сверял увиденное с неким эталоном в памяти. Ну ты же понимаешь, что самообвинение в чрезмерной подозрительности никоим образом не отменяет возможность реальной слежки. Мрачно хмыкнул Сбольда, потом посмотрел на жреца и добавил: Тем более, что этот ублюдок мне нравится не больше, чем тебе. Думаешь, по нашей душе шпион? Уточнил, молк моментально сбрасывая с себя путы меланхолии и переходя в боевой режим. А почему нет? Столпы претензии к мастеру имеют. Имеют. Жрицерхонт к ним относится, относится. Так что отметать такую возможность я бы не стал, протянул Борд. Да, но два храма и четыре дома под Аданей А мы сейчас в зоне влияния Орктави где возможности наших соперников залапомнивших, по идее должны быть ограничены, принялся рассуждать маг. "Они и ограничены", перебил его больно. "Но кто мешает той же части жречества, что состоит в наших столпах, бросить коллегам клич о помощи и посулить хорошее вознаграждение? Тем более, что с Арктавией мы когда-то были одной страной. А значит, кое у кого старые связи наверняка сохранились" гадёныш все таки нас искал. Последнюю фразу Голем зло процедил сквозь сжатые зубы, потому как взгляд жреца до того рассеянный блуждающий, выцепив лица братьев по учителю, тут же вспыхнул хорошо различимым узнаванием. "Пождь подойдем?» начал было малк, однако спустя секунду стало ясно, что его предложение запоздало. Служитель архонта вдруг осознал, что его интерес замечен. И потому не дожидаясь неприятных вопросов, кинулся бежать. Преследовать же беглеца ни у Малка, ни у Больда не было никакого желания. Да и что бы они могли ему предъявить в случае поимки. Он на нас плохо смотрел. Местную власть подобное объяснение вряд ли устроит. Так что им ничего не оставалось, кроме как отодвинуть произошедший инцидент в сторону и заняться тем ради чего они собственно на Кале мы прибыли. Мавку долго ждать какой-то ясности в данном вопросе Малку не потребовалось. И едва успев покинуть пределы порта, они свернули к двухэтажному зданию из красного кирпича с вывеской Артефактная мастерская Доусона над входом. Ты ведь взял тот гадательный куб, как я просил, уголком рта спросил Больда, когда они вошли в помещение мастерской и замерли перед пустым прилавком. Мак кивнул, речь шла о трофее, что он получил несколько месяцев назад, Во время своей короткой службы в отряде Блата. при правильном применении данная вещица, выглядящая как усеянный мелкими кристаллами и полный бесчисленных шестеренок полупрозрачный куб, позволяла удаленно изучать разного рода опасные развалины, на предмет ловушек, потайных комнат и прочих секретов. И, честно говоря, Малко очень рассчитывал, что она поможет ему выправить перекусы в таланте к гаданию. Однако увы, и чудо не произошло. Сколько он ни пытался применить данный технологический артефакт в собственной колдовской практике, так и не смог. Так что, когда Больда вдруг проявил интерес к этому инструменту, души малко не дрогнул ни одна жилка. Раз для проклятого кубика нашлось место в планах учителя, а волшебные игрушки голем мог узнать только от мастера, то так тому и быть. Хоть какая-то польза будет. Тогда доставай, он нам сейчас пригодится, распорядился старший соученик. Однако объяснить, где именно и им может пригодиться артефакт, Больда не успел. В комнату для встречи посетителей через внутреннюю дверь вошел высокий и сухой как щепка старик. Он был настолько худ, что дорогой, хотя и весьма старомодный костюм болтался на нем точно на вешалке. А традиционная для многих современных алхимиков дыхательная маска сейчас, правда, спущенная на подбородок, выглядела неестественно большой. Если мне не изменяет память, боль до голем?» Место приветствия спросил новоприбывший и не дожидаясь ответа сообщил: "Вы удивительно вовремя, только вчера закончил работу над вашим заказом". Он ненадолго скрылся за дверью, погремел какими-то железками, а потом вернулся, завернутым в промасленную тряпку механизмом. Ваш активатор оказался на удивление крепким марешек. Пришлось трижды пересматривать схему энерговодов средь, дищем доложил Девицен, нужно вам эффекта. С хорошо заметным удовольствием принялся объяснять, ведь мы все таки хозяин мастерской, попутно разворачивая принесенный сверток. Через несколько мгновений на столе перед соучениками появилось нечто сильно смахивающее на сросшихся хвостами змей. Эткий механический мышиный король, разве что только при вместо мышей. Впрочем, название и внешний вид артефакта а это был именно артефакт Малко интересовали в последнюю очередь. Гораздо сильнее его взволновало услышанное название. Активатор чего именно, активатор? Надеюсь, на цене это никак не сказалось, спросил Больда, резко помрачнев. не сказалось, засмеялся Доусон. Я знал, что заказ сложный и заранее заложил все издержки в его стоимость. После чего вдруг прекратил веселиться и деловито продолжил. Ну так что, привязку делать будем? Болт шумно вздохнул и кивнул, полез во внутренний карман сюртука. Через несколько мгновений перед артефактором сначала появилась небольшая запечатанная колба с одной единственной каплей крови на дне, а потом печально знакомый малку кристалл с родословной гидры. "Ага, да вы я смотрю не мелочитесь", воскликнул Доусон, схватив кристалл и тут же принявшись его изучать с помощью извлеченного из кармана странного оптического прибора. Это ведь обещанное вами гидра, да? Гидра жестковато припечатал Больда. я не могу не уточнить. Вы уверены, что ваше творение выдержит и управляющее ядро будет сформировано до того, как механизм развалится? Видимо, артефактор счёл слова голема достаточно обидными, потому как он оторвался от изучения кристалла и холодно ответил: Молодой человек, я же не учу вас, как добывать деньги. Мне хочется за родословными редких монстров. Вот и вы, не учите меня выполнять мою работу. Я, понятно, изъясняюсь. Прошу, младшего магистра магистр, простить меня за грубость. Это получилось случайно, и не было попыткой вас как-то оскорбить. Тересюр, низким для гордого владельца каменного крушителя поклоном принялся оправдываться больно. Однако он тут же был остановлен небрежным взмахом руки хозяина мастерской. «Хватит! лучше перейдем к делу. После чего Доусон отложил местилище родословной и взялся за пробирку. Вот только ей он уделил значительно меньше внимания. «А вот это не подойдет! Кровь почти потеряла свою связь с духом и для наших целей непригодна. Скажу больше, складывается ощущение, что ее владелец либо страдает от серьезного проклятия, либо вообще находится при смерти. И в таком состоянии будь он хоть десять раз младший магистр. В принципе, не способен взять под контроль сущность крови монстра. Менторским тоном сообщил артефактор. Так что ищите замену. Не беспокойтесь, господин Доусон, уже нашли. Видя приняв к сведению полученные замечание, вежливо сказал Больна и бросил Малку. Нам понадобится капля твоей крови. Не ожидавший ничего подобного Малк вздрогнул, в смысле его кровь в том, что предыдущая капля принадлежала господину Тяазу, он ни секунды не сомневался. Но он-то здесь причём? Однако сомнения на его счет имелись и у артефактора. «Его ранг, как мага слишком мал, чтобы кровь приобрела нужные свойства. Вынес безжалостный вердикт господин Доусон, окинув малко внимательным взглядом. «И он имеет слишком слабый дух для активного подавления чужой родословной. У него желтый ранг власти" прервал речь артефактора Больда. А по специальности он марионеточник. Возникла пауза, в течение которой господин Доусон явно что-то напряженно обдумывал. Ладно, ритуал привязки, может, и сможем провести. Но он же ученик, а для минимального управления активатором нужен хотя бы бакалавр». наконец заговорил хозяин мастерской. Может, поищите другого, младшего магистра. За зеленым уровнем власти гнаться не надо, достаточно, чтобы его тайное искусство развивал навыки сложного контроля над магическими потоками. При всем уважении, но таких младших магистров у нас больше нет, твердо ответил Больда и посмотрел на Малка. Что до него, уж кем-кем а бакалавром он точно станет. Вы главные привязку обеспечьте, а там уже решим. Прозвучало это довольно угрожающе, однако Малк напрочь проигнорировал взятый Големом тон. Чего уж там, на фоне обещания сделать его бакалавром» причем, видимо, не через шесть-семь лет, а в гораздо более обозримом будущем он даже из-за необходимости пожертвовать свою кровь особо не переживал. "Вам виднее", пожал плечами господин Доус, после чего вернул Голему пробирку с кровью черепа и, достав из стола небольшую чашку, пододвинул ее к Малку. "Приступайте". Затягивать процедуру не имело никакого смысла. Так что Мал криво усмехнулся, лезвием тесака чиркнул по подушечке большого пальца и выдавил несколько алых капель в предложенную посуду. "Столько хватит", начал было он, однако артефактор уже потерял интерес к разговору и целиком сосредоточился на подготовке к действу. Вслед за чашкой он достал из-за стола пять банок с кристаллическим песком, в каждой было эргов по 10 энергии, никак не меньше, и расставил вокруг артефакта Затем взял кристалл и, не удержавшись от того, чтобы еще раз полюбоваться содержимым, положил его в самом центре узла из хвостов. Там для этого, как оказалось, имело специально предназначенное место. В завершение он капнул сверху на вместилище родословной кровью малка, и когда та растеклась уродливой кляксой по его гладкой поверхности, тут же затянула речитатив какого-то архаичного заклинания. Постарайся ничего не запороть, прошептал Больда малку. Слышишь? Сделай все возможное, чтобы ритуал прошел как надо. Ну ты ж слышал, что я возмутился было Малк, но договорить ему голем не дал. От тебя не требуется ничего запредельного. Просто наладь с активатором связь, как со своей марионеткой, и продержись до той поры, пока она будет окончательно сформирована. С неожиданным раздражением сказал Больда, но почему-то казалось, что направлено оно было вовсе не на Малка. Интересно, а на кого? Уж не настевали крыса, который прекрасно подходил по всем озвученным господином Доусонам параметрам. Однако по какой-то причине в ритуале не участвовал. К сожалению, хорошенько обдумать эту мысль Малк не успел. Под влиянием заклинания артефактора Кристалл Срадословный вдруг принялся таять, а образующаяся в процессе жидкость впитываться в поверхность механизма. И чем дальше заходил этот процесс, тем сильнее Малк ощущал нацеленную на него духовную вибрацию. Так что ему ничего не оставалось, кроме как настроиться на нужную волну и двинуть свой дух навстречу источнику колдовских возмущений. Да чтоб тебя!» – сдавленно простонал он, когда в ответ на столь привычные действия его словно ударили по голове молотом. Она сопротивляется. Радословная Гидры и вправду сопротивлялась. Сила таящаяся в сущности крови монстра обрела, если не разом, то волю и теперь активно боролась с любыми попытками взять ее под контроль. Внешне это выглядело как возникновение вокруг пробуждающегося артефакта полупрозрачной фигуры разъяренной гидры. На более же тонком и незримом уровне проявлялось через прямое противостояние духовных сил. Больда, помоги, простонал Малкс в какой-то момент осознав, что несмотря на все заверения собрата по учителю, Его способностей все же недостаточно для победы. Впрочем, как выяснилось, он мог бы и вовсе ничего не говорить. Голем был уже наготове. Так что, когда стало ясно, что Малк испытывает серьезные трудности, старший соученик тут же вызвал свою магическую либарду, нацелил ее острие на активатор и спроецировал таящуюся в ней мощь на бунтующую гидру. Собственно, на этом битва волевых усилий и закончилась. Бешеное сопротивление сущности крови монстра стремительно сошло на нет, а следом исчез и фантом гидры. И Малк получил возможность закончить начатое дело, готово процедил он сквозь зубы. И вторе его словам восемь голов механических змей тут же пришли в движение. Некоторое время артефакт отдалённо напоминал безумшего спрута, во все стороны молотящего своими щупальцами. Однако в какой-то миг Маг все же смог приноровиться к управлению, и творение артефактора затихло. Как долго сможешь продержаться? воскликнул Больда как-то чересчур бурно, отреагировав на его успех. И тем самым в очередной раз развеселил господина Доусона. Артефактор едва успел издевательски фыркнуть, как у малка носом пошла кровь, и он со стоном разорвал связь с активатором. «Нисколько!» — простонал он такое ощущение, не марионеткой управляю, а целую гору с места на место перетаскиваю. Так что если на меня были какие-то планы, то лучше их меняйте. В тот момент Малков вправду так думал, потому как никогда раньше не испытывал такого давления на свой дух и откровенно говоря, боялся, что при малейшей небрежности закончатся серьезными травмами тонкого тела. А уж насколько это плохо, он прекрасно знал, благодаря примеру господина Теяза. Я же говорил, что нужен минимум бакалавра. Тут же отозвался артефактор, который вёл себя так, словно и не был несколько минут назад свидетелем украшения бунтующей родословной. Однако переубедить Больдо он все равно не смог. «Значит, он им станет, мрачно парировал Голем. И Малк не знал, радоваться такой вере в свои силы или же начинать опасаться за жизнь или здоровье, что-нибудь хорошее таким тоном точно не обещают. Хотя с другой стороны, Если господин Тис через Больда предоставит ему шанс перескочить через границу ранга, то отказываться он точно не будет. Проблема с развитием резерва и скорости поглощения силы становилась все заметнее и заметнее, а значит, очень даже может быть, что самостоятельно до бакалавра ему попросту не дорасти. Во всяком случае, обычным путем. а необычным пережигание духа в яде за пределе было подобно блужданию вслепую. И чем оно закончится без поддержки мастера, Малк не имел ни малейшего понятия. Так что нет, не будет он уклоняться от предложения старшего соученика, точно не будет. Но в том, что оно вот-вот последует, можно было не сомневаться. «Что ж, это уже ваши дела, которые никак меня не касаются", внезапно объявил Досан, нарушив ход его мыслей. "Если у вас все, то...» Хозяин мастерской явно не был любителем пустых разговоров и завершив сделку, теперь спешил выпроводить гостей. Вот только что у Больда, что у Малка были на сей счет свои соображения. "Не все», — первым высказался Голем, после чего требовательно протянул ладонь младшему соученику. И Малк тут же вложил в нее уже обсуждавшийся ранее гадательный кубик. «Мастер, вы можете переделать данное устройство под наши нужды?" сделать его доступным для использования моим младшим коллегой и конкретизировать сферу применения Неожиданно высоким штилем обратился к артефактору Больда, демонстрируя трофей малка. «Еще заказ? Великолепно. Мгновенно оживился господин Доусон. «Дайте-ка сюда. Видимо, подхваченное заклинанием телекинеза, кубик сам собой взмыл воздух и пролевитировал на стол перед артефактором. Впрочем, долго он там не пролежал, уже через пару секунд Господин Доусон провел над ним ладонью, и миниатюрный артефакт внезапно начал увеличиваться в размерах. Уже совсем скоро игрушка превратилась в здоровенную коробку, по габаритам сравнимую с теми, в которых модники хранили шляпы с высокими тульями. Однако на этом господин Доусон не остановился. Закутав артефакт в коконы серого серо-золотых искр тумана, он очевидно принялся изучать его содержимое духовным зрением был прикрыв глаза и задумчиво шевеля губами. Так продолжалось то ли 10, то ли 15 минут. По карте факторов вдруг не прервался, убрал облако и вернул кубику прежние размеры. Что я могу сказать? Стандартный инструмент для удаленной диагностики магических конструкций, лишенных серьезной противогадательной защиты. У многих команд охотников за сокровищами такие есть, со вздохом сообщил господин Доусон. «Дорогая, надо сказать, вещица, но универсальная. И потому не очень понимаю, к чему вам такие сложности. Он вдруг нахмурился и посмотрел на Малка. Хотя, если подумать, у вас видимо, есть какие-то сложности с гаданием, да? Именно, криво усмехнулся Малк. Могу гадать только на смерть и угрозу жизни. О -о -о -о — покачал головой артефактор. Это досадно. И работа с универсальными инструментами действительно не для вас. Разговор начал уходить немного не в ту сторону, и Больдо поспешил вернуть его в нужное русло. "Так вы сможете выполнить нужные нам переделки?" спросил он, чуть подавшись вперед. "Если речь идет о сужении области прорицания до поиска ближайших угроз, и если он готов передать мне свой обычный инструмент для гадания, то" господин Доусон закатил глаза и принялся что-то подсчитывать. "Да, через три, Нет, через четыре седмицы артефакт будет готов." Голем понятливо кивнул и вопросительно посмотрел на младшего соученика. "Инструмент это слишком громко сказано. Обычный неполный набор костей." Дернул причём мал к протягиваей хозяину мастерской мешочек с принадлежностями для гадания. Ему бы, конечно, возмутиться подобной бесс но Но Ерох, побери слишком уж соблазнительная идея получить адаптированную под его способность версию куба. Он до сих пор помнил, как его коллега из команды Блада гадал, и как у него на духе не появлялись после этого привлекающие демонов отметины. Во всяком случае, заметные на уровне малка. И от перспективы стать владельцем чего-то столь же полезного поднималось настроение. Ну а уж если и платить за подобную радость из своего кармана не придется, То Malk на сей раз даже готов засунуть свою гордость куда подальше. Когда речь идет о выживании, можно и поступиться некоторыми принципами. К слову о цене, — сказал господин Доусон, заглядывая в полученный кисет и удовлетворенно кивая. Учитывая, что с нуля ничего делать не придется, то и слишком сильно разорять вас не стану. Сотню драхм ваш бюджет потянет, потянет, процедил Больда, скрипя зубами. После чего Жок Малка свирепым взглядом и уронил на стол, видимо, загади подготовленный кошелек с деньгами. Чувствовалось, что идея платить за доработку чужого артефакта доставляла ему вполне реальные муки. Однако и перекинуть оплату на младшего соученика по какой-то причине тоже не мог, отчего и страдал. Малк же, наверное, впервые за последние месяцы воздал мысленную хвалу господину Тиязу которому очевидно и принадлежала вся эта затея с гадательным артефактом. Если бы не он, точнее, если бы не его тайные планы, требующие наличия у самого младшего ученика данной игрушки, то Малк либо вообще остался бы без обновленного кубика либо либо по его финансам был бы нанесен сокрушительный удар, чего ему бы точно не хотелось. Мастерскую они покинули почти сразу после завершения сделки. Боль дословного у него земля горела под ногами, рванул обратно на корабль. Артефактных змей он коллеге не доверил и забрал с собой. А вот Малк предпочел немного прогуляться и занялся исследованием местной торговой улицы. Благо, вокруг уже был не Иванский пояс, и торговцы не обходили остров вниманием. Две кофейни, три лавки готового платья, магазин полезных мелочей, оружейная мастерская. Тут было что посмотреть и куда заглянуть. Проклятие до да на пути даже книжная лавка попалась, Что ему, отвыкшему от цивилизации, и вовсе показалось какой-то немыслимой культурной роскошью. Собственно, с этой самой лавки он свой вояж по достопримечательностям начал. "Чем могу служить?" встретил его с порога услужливый голос приказчика, в котором Малку все же уловило немного высокомерной нотки. Кажется, продавец успел оценить внешность посетителей и теперь был убежден, что заглянувший в лавку Здоровяк, скорее всего, или ошибся дверью, или пришел за весьма специфической литературой. В нашей лавке есть произведения на любой вкус. Так что, если интересуют книжки со смешными картинками и достоверно изображенными веселыми девицами, то вы пришли куда следует. Второй стеллаж, третья полка сверху целиком принялся объяснять приказчик, у которого инстинкт торговца все же взял верх над чувством превосходства. Меня интересуют книги по магии, а также заметки бывалых путешественников, небрежно перебил его Мал. То как к нему отнесся торговец, его ни капли не тронуло. Зачем на правду, обижаться? Он выглядел так, как выглядел, здоровый, звероватый на вид, лишенный какого-бы-то ни было интеллектуального шарма. Такой облик больше подходил дикому пирату, безмозглому главарезу или необразованным бродяге, но никак не благородному ученому, утонченному магу или одержимой жаждой знаний книжнику. И первым, в отличие от вторых, в торгующем книгами магазине точно не место. Поэтому насмешливо фыркнув вслед отправившемуся за нужными книгами продавцу, и оставив себе мысленную зарубку, что как только закончится все это безумие с метаниями по Иванскому поясу, он обязательно займется улучшением контроля над своими размерами. Малко принялся со скучающим видом осматриваться. Пробежался взглядом по открытым стеллажам и стойкам, чуть медленнее прошелся по закрытым шкафам, затем перескочил на только теперь обнаруженный закуток в дальнем уголке зала. Там хозяева лавки поставили стол, пару кресел и магический светильник. Идеальное место для тех, кто прежде чем покупать книги, предпочитает сначала их немного почитать. И где уже успел устроиться с пухлым томиком в руках хорошо знакомый Малку Господин. Давно не виделись, малькатин взмелся младший магистр с тексонской школы консловов смерти, заметив, что наконец обнаружен и осолютовал незажжённой сигары. Тоже книжки решили почитать. Можно сказать так, господин, в распересохшими губами произнес Малк. Выступление сидящего перед ним мага было еще свежо в памяти, так что сохранять прежнюю легкость в общении, когда тот просвещал его на тему жителей трёх демонических островов, он уже не мог. Впрочем, и от вопроса тоже не удержался. А вы зачем здесь? Доцеп да вот своё порвала, и пришлось к мастеру Доусону заехать. Сам ведь знаете, из тех, кто берется ремонтировать четырехзвездные артефакты, он в плане соотношения цены и качества в этой части света лучший, с мягкой улыбочкой сообщил стихсонский стексонский убийца С вами сложно спорить, дернул уголком рта малк, пусть и с трудом но беря себя в руки. Случайное совпадение он совершенно не верил, если и с кем это и бывает, то не с ним. А значит, и Стексонис появился на острове тоже не просто так. Зал помнящих, хоть и дал им с господином Тиязом отворот поворот, все же продолжает курировать происходящее, так что ли. Что ж, весьма неожиданно, но тогда встает вопрос, как он вообще сюда попал. Даже если предположить, что выследил господина Тияза или его вместилище, Но это все равно не объясняет, как убийца мог оказаться на острове раньше Малка и Больда. Не через план же смерти он шел, чтобы одного ученика и одного полудохлого младшего магистра нагнать. Кстати, я невольно услышал, какие книги вы заказали. Можете не утруждаться, ничего хорошего здесь нет. Не хотя бы мало-мальски достоверных трудов по магии. Даже из тех, что разрешены к свободной продаже, не прочих произведений. Если и было что, то все давно разобрали, с учтивым видом сообщил стиксонец, из-за чего Малку начало казаться будто он издевается. Ведь понимает же, как выглядит в глазах Малка вся эта ситуация с как бы случайной встречей, и все равно ведет себя так, как ведет». Благодарю, но начал было Малк, не зная, как перейти к гораздо более волнующей его теме, чем обсуждение книг. Однако стиксонец этих его усилий словно и не видел. Впрочем, если вы хотели от визита сюда вообще получить какую-то пользу, то вам стоило иначе формулировать свои запросы. Кивнув в сторону подсобки, в которой запропастился приказчик, сообщил стиксонец. "Например, помимо своей воли заинтересовался Мал. Например, спросить, занимаются ли они здесь переплетом книг, и если да, то нет ли у них материалов для изготовления обложек колдовских фолиантов" провокационным тоном сказал Мак и, видимо, не выдержав, затянулся сигарой. На её кончике тут же зажглось миниатюрное пламя, а заядлый курильщик окутался клубами ароматного дыма. "Но «Ну, зачем мне?" несколько удивленно произнес было Малк, однако поймал насмешливый взгляд мага-убийцы и замолчал. "Я еще в прошлую нашу встречу заметил, что вы носите с собой свитки со следами силы китота", фыркнул Стексонец свитки, которые никак не объединены в цельный фолиан. Мириться с подобным для идущего путями четвертого немыслимо, а значит вы просто обязаны были задуматься об исправлении имеющегося у ваших магических инструментов изъяна. Так почему бы мне чуточку не помочь? Благо можно ограничиться простым советом. Малко упоминание идущего потями четвёртого крайне взволновало, однако он постарался этого не показать. Весь его опыт общения со старшими магами учил, что любители делиться секретами колдовства среди них, если и встречаются, то крайне редко. Поэтому и к намёкам Стексонса следовало отнестись с подозрением. Тогда получите искреннюю мою благодарность. Я и вправду не раз уже задумывался об изготовлении собственной магической книги, и только отсутствие навыков по созданию артефактов мешало перейти от мысли к делу. Вежливо поклонился Мал. Так что обязательно воспользуйся вашим советом. Воспользуйтесь, воспользуйтесь. Загивал маг. Где-то час назад держал в руках заготовку обложки для подобного фолианта. И там все было сделано безукоризненно. Материалы магически нейтральны, нет никакого конфликта отдельных элементов и, кажется, даже учтены сопряжения с космическими сферами. Анекдотичная история, в которой группа оружейников По совету Сновицав организовал конвейерное производство оружия. А в итоге получил и кучу разваливающегося под лодным светом хлама, что точно не повторится. В положил на столик все еще остающийся у него в руках томик, затем затушил сигару и спрятал ее куда-то во внутренний карман мавулакской рубахи. Их странный разговор очевидно подходил к концу, и молк не мог не насторожиться. Подошло время узнать, собственно, ради чего послание к залу помнящих вообще организовал эту встречу с рядовым и никому не интересным учеником. Во всяком случае, в прошлый раз он тоже сначала говорил на всякие посторонние темы и лишь под конец беседы выдал главное. Кстати, еще один совет дружеский. Снова заговорил младший магистр, полностью оправдав ожидания Малка. Не задерживайтесь на калиме, очень вам рекомендую. Побыстрому делайте то, ради чего вы сюда забрались, и убирайтесь прочь. Господин, а подробности будут? Осторожно заметил мал. За подробностями к своему мастеру, когда он очухается. Немного зло рассмеялся стиксонец. Я же как человек, просто проходящий мимо, могу лишь дать намек. один. И звучит он следующим образом: Вас заметили. Жрец архонта все же был по нашу душу, догадался мал. Верно, с усмешкой кивнул посланник зала, а потом уже, выбираясь из кресла, добавил. Но вы же понимаете, что проблема не в каком-то жреце. И именно этот момент беседы приказчик, видимо, счёл наиболее подходящим, чтобы вернуться из-подсобки, где он все это время пропадал. Малко на мгновение отвлекся на производимый им шум, а когда снова повернулся к своему собеседнику, то стиксонец уже пропал. То каким-то удивительным образом проскочил к выходу, Оле опять растворился в тенях. Свою миссию, он определенно считал выполненной. Малку же теперь предстояло решить, рассказывать ли ему о встрече Больда или же сохранить все в секрете, ожидая очередного появления господина Тиеза. Честно говоря, однозначного ответа на этот вопрос у него пока не было. В конце концов, это же не про материалы для изготовления колдовского фолианта спрашивает. Тут надо прежде понять, Не навредит ли такая откровенность планам мастера? А вот насчет последнего у Малка были серьезные сомнения. Впрочем, Збольдов по здравому размышлению он все же поговорил. Откуда взял информацию, не сообщил, попросту проигнорировав вопрос. А вот о том, что им надо срочно убираться с острова, до старшего соученика донес максимально доходчиво. И к собственному удивлению, не встретил никаких возражений. Потому как вдруг выяснилось, что в ближайших планах Больда присутствие на Кальме не значилось, а впереди их ждал переезд на пустынный и крайне редко посещаемый моряками остров Траума. Зачем? несколько ошарашно спросил Малк, только-только вернувшийся на корабль из книжной лавки и все еще находящийся под впечатлением от общения со Стиксонсом. Но одно дело узнать о том, что кто-то настоятельно советует тебе переехать в более безопасное место, и совсем другое, когда то же самое фактически на пустом месте предлагает твой товарищ. Деветера. Да Больд же только-только заказ господина Доусона оставил. С чего вдруг такие внезапные изменения в планах? А что не так? В свою очередь, удивился Больда. Я вроде тебе не говорил, что мы здесь надолго остановимся. Артефакт забрали, новый заказ оставили, все, можно дальше отправляться. Да, но ты так и не ответил зачем, нахмурился Мал. "Почему же, говорил в мастерской Доусона, осклабился боль да вдруг, став на какое-то мгновение похожим на себя прежнего. Однако спустя мгновение на его лицо снова набежала тень, и он превратился в того, кем Малк уже привык его видеть вечно хмурого, замученного ответственностью бакалавра. "По мастерской?" переспросил мальк, которого сейчас меньше всего заботили изменения в характере старшего соученика. "Да вроде же или" и про мое становление бакалавром?» Последнюю фразу он едва ли не выкрикнул, слишком уж болезнен был для него этот вопрос. Да и к тому же, к словам коллеги он хоть и отнесся тогда серьезно, все же считал, что речь идет никак не о ближайшем будущем. Но как мне до нужных объемов того же резерва еще тренироваться и тренироваться? Что до срезания углов по методу мастера, то здесь без полугода занятий активной поддержки ресурсами Даже заикаться о формировании второго нимба не стоит. И о каком тогда прорыве через ранг можно говорить? Принялся рассуждать Малк, однако стараясь не вдаваться в подробности своих практик. Это ведь Бульда устроила ему однажды разнос из-за излишней открытости в беседе о занятиях магии. Что ж, Малк этого не забыл и теперь старался следить за тем, с кем и о чем говорит. Понятия не имею, в чем суть той методики развития, с которой ты в скором времени познакомишься. Да уверен, результат будет и очень скоро мы с тобой окажемся в одном ранге. Раз за дело взялся учитель, то иначе и быть не может, ответил Больда, вяло улыбнувшись. То есть никаких подробностей ты не знаешь? еще раз уточнил Малк, нехорошо прищулившись. Нет, конечно. Моя задача доставить тебя на остров Травма и обеспечить всеми нужными материалами. Дальше это вы уже с учителем разбираетесь», — пояснил Больда все тем же тоном. Давать нормальный ответ Голем очевидно не желал, постоянно прикрываясь авторитетом мастера. Хозяин каменного крушителя словно бы хотел таким образом отстраниться от всего происходящего. И Это не могло не настораживать. Учитель молчит, попробовал было возмутиться Малк, однако именно в этот момент резкой духовной вибрацией о себе напомнил артефактный блокнот. И он, прервавшись на полусловие, был вынужден спешно лезть за ним в карман. Ну вот, видишь, всё без меня прекрасно решается, с мрачной усмешкой ответил Больда и попрощавшись коротким кивком, оставил младшего соученика наедине с посланием мастера. Впрочем, Малк этого в тот момент даже не заметил, целиком сосредоточившись на обдумывании несколько пугающего сообщения. «Найдешь на острове травмы фонящую за пределами пространственную щель и пройди по ней на ту сторону. Ритуал прорыва в бакалавры ты будешь проходить именно там. Как обычно поставил его перед фактом учителей и отдельной строчкой отметил: Подробности в морде. Нужны допуски, я уже добавил. Нельзя сказать, что Малк был по-настоящему удивлен прочитанным. Напуган, да. все таки во владениях Голодных Мороков он бывал и опасность близкого контакта с потусторонними силами осознавал. Однако точно не удивлен. Переносом его практики в мир запределья мастер явно планировал ускорить процесс пережигания духа, а значит и подготовку к обещанному срезанию углов. Вот только насколько все это будет эффективно и чего уж там безопасно. Малко он почему-то не говорил. Не знал сам или сомневался в результатах, то знает ясно одно: искать возможность отказаться от исполнения приказа мастера Малк не собирался. Раньше бы приложил для этого все силы, но не сейчас. Потому как если он чему и научился во время своего вояжа по поясу, так это тому, что могущество всегда идет рука об руку с риском. И раз для никчемного ученика есть возможность стать бакалавром, то пренебрегать ею явно не стоило. Путешествие до травмы вопреки ожиданиям заняло совсем немного времени. Уже к следующему утру поступь ветра Бросила якорь в единственной подходящей бухте острова, и Малк в компании с Больдо сошли на берег. Причем, что удивительно, старший соученик проявил себя с неожиданной стороны. По его прямому распоряжению члены команды в высадке не участвовали, а на веслах сидел он сам, наплевав на статус мага бакалавра. Когда же Малк спросил, какого Ероха происходит, то сначала было отказывался отвечать, однако, ступив на сушу, вдруг передумал и разродился короткой речью. «Остров этот для учителя я нашел, и, видимо, мне нести ответственность за все то, что тут будет происходить, мне и никому другому. А Они в чем не повинные смертные, пусть так и остаются ни в чем не повинными. Теперь понятно? <свистит> <свистит> не очень. Покачал головой Малка, осознавая, что, кажется, за последние несколько седмиц он узнал боль до лучше, чем за год с лишним до этого в школе пепла. Весельчак, рубаха парень, проповедник философии здорового эгоизма, вдруг оказался человеком совестью, Ну или что там его постоянно терзало. Тебя огорчает, что я по заданию господина Тияза должен буду уйти в запределье, осторожно уточнил Малк. Меня огорчает другое, и к делу это сейчас не относится. То, о чем ты говоришь, меня пугает, разозлился Больд. «Ну ты же раньше вроде так бодро на тему моего прорыва в бакалавры говорил не удержался и поделил старшего соученика Малк вдруг неожиданно для себя осознав что он к происходящему относится гораздо более легкомысленно, что ли говорил, но чем ближе задуманное наставником, тем гаже на душе. Проворчал Больд уже чуть спокойнее. Это ведь будет не просто визит в гости к морокам, вроде наших сейшей поездок на брат. Это погружение в самую суть скверны. Ну ты совсем уж краски не сгущай хмыкнул он Настолько далеко к ероху под хвост человека с моими навыками даже мастер не загонит. А ты сам суди. Больду уставился остановившимся взором куда-то вдаль. Раньше лет пятьсот, а может и все шестьсот назад здесь поместье старшего дома располагалось. Если в архивах Арктамии поискать, то наверняка можно его название узнать. Так вот, поместье было по всем канонам выстроено защитными контурами, мощным и источником прикормленными духами-хранителями, но хозяевам это показалось мало, и они начали его в полноценный манор превращать. Это сворачивать вокруг него пространство и выталкивать за грань реальности, так что ли. Живо заинтересовался Малк, вспомнив не слишком удачное посещение в составе команды Блада разрушенной башни безымянного мага. Мир или мирок, в котором она располагалась, был весьма любопытен, вроде того, кивнул Больда. Но то ли у магов того дома источник не выдержал, то ли квалификации не хватило. Однако малый план открылся крайне неудачно. Там, где следовало лишь прорвать грань реальности, они на свою беду еще и пробили канал за пределе, с ожидаемым исходом. Голем замолчал, о чем то размышляя. А дальше потропил его заинтересовавшийся малк. Старший соученик недовольно зыркнул в его сторону. Сам не догадываешься. На острове моря трупов дом пал, а его выжившие члены долго доказывали в императорском суде Арктави, что случившееся не более чем смертельная случайность. Бульда многозначительно замолчал, однако малко этим было не пронять. История печальная и поучительная, не спорю, но как именно она относится к тому, что ты сказал про глубины скверны? Да очень просто, фыркнул Бульда. Как думаешь, будь мир по ту сторону границы реальности хотя бы относительно безопасен? Разве отказались бы аристократические дома от его разграбления, а ведь носищу даже соответствующий документ имеется. О том, что не надо грабить, пошутил Мал. Нет, о том, что надо запечатать все проходы и забыть сюда дорогу, рыкнул Больда и ткнув пятерней куда-то в сторону видневшегося вдалеке скопления безжизненных скал добавил: Достаточно болтать. Хватай вещи и двигай в ту сторону. Как понимаю, жить тебе здесь долго. Так что советую разбить лагерь поближе к центру острова. Легче будет щель в пространстве искать. А ты? Удивился, мал. А с каких это пор я стал специалистом по пространственным манипуляциям и борьбе с бестелесными из за определи? Вопросом на вопрос ответил Больда. Нет уж, с меня поддержка и снабжение. Что до остального? Мысль свою старший соученик так и не закончил. Невесело рассмеялся и повернул обратно к лодке. Похоже, что мастер, притворяя в жизнь свои планы и схемы, заодно коснулся и той линии, за которую Больда, в принципе, не мог заступить. Малку же вдруг стало интересно, а не достигли господин ТС точно таких же линий в отношении с остальными своими учениками. Если да, то где лежит предел допустимого для бесшабашной бесшабашнейшей, сдержаннойкой Талин Высокомерного Стива? Действительно, где? Вопрос был любопытный, но в данный момент бессмысленный. Впереди Малка ждала серьезная работа, так что на ней, он и сосредоточился. Единственную на острове пространственную щель он нашел в тот же вечер, собственно, ему искать-то не пришлось. Зона окрашенных скверной за запределие искажения располагалось точно в центре скопления тех скал, на которые показал Голем. Вот только обнаружение прохода было лишь половиной дела. Гораздо сложнее оказалось подготовиться к самому переходу. Потому как щель мало того, что оказалась перекрыта какой-то печатью, через которую еще предстояло прорываться, так еще и вокруг нет нет, да и попадали следы колдовских воздействий, подобных тем, что Малк встречал во владениях Мороков. Это прямо говорило о присутствии на трауме опасных бестелесных, вполне способных помешать задуманному им ритуалу. «Еще раз, кто тебе нужен? спросил Больда после того, как переночевавший на острове Малк вызвал его с корабля сигнальной ракеты и озвучил список необходимых для распечатывания щели материалов. Кристаллический песок, крюки, цепи и живые демоны, едва два сдерживая улыбку, повторил Мал. Несмотря на то, что ночь он провел на очевидно проклятом острове и даже по нождине выходил до рассвета из-за пределов тройного защитного круга, чувствовал себя Малк все равно прекрасно и весьма оптимистично смотрел в будущее. Демоны повторил Больда, и взор у него стал каким-то остекленевшим. "Но ты же сам говорил, что здесь, чтобы помогать. Вот и помогай. Мне для ритуалов нужны низшие демонические войны, и я был бы тебе очень признателен, если бы ты мне их сюда доставил", продолжил Малк, прекрасно понимая, как звучат его слова. "Прорыв за пределы потребности в жителях пекла, осталось добавить человеческие жертвоприношения с извлечением родословной, и тогда коллекцию магических преступлений можно будет считать полной. Он даже был уже готов к тому, что Голем откажется, но тот умел держать удар. Уяснив задачу, старший соученик разве что выругался пару десятков раз, после чего взял себя в руки и принялся деловито записывать характеристики требуемых жертв. Чувствовала старая закалка. Служба господину Тия несомненно приучила боль доесле удивляться, то не во вред делу собственно, на этом они с Малком и расстались. Хозяин каменного крушителя отправился в вояж по соседним островам. Младший же его собрат по учителю занялся непосредственной подготовкой к нужному ритуалу. Тем более, что их ему предстояло провести не один и даже не два. А уж времени она требовала столько, что от одной мысли на эту тему становилось страшно. Еще раз, учитель, я понимаю, что печати этой уже несколько сотен лет И она доня нельзя уже ослаблена. Но вы уверены, что ее можно разрушить с помощью звезды крови. Вслух рассуждал, малк расхаживая между покрывающими землю блоками формул, диаграмма таблицами. На то, чтобы составить черновой план штурма запертых ворот за запределья, у него даже с помощью мастера ушло три дня, и он до сих пор сомневался в результате, слишком уж сложной оказалась задача практически на грани его знаний и способностей. Так мало того, здесь во весь голос о себе заявила еще и главная его слабость ограниченность магического арсенала. То, что его так злило и от чего, видимо, отмахивался учитель, теперь едва не стало главным препятствием на пути к цели. Да, я понимаю, что ничего другого нет, но почему вы уверены, будто рассеивание не поможет? Подобного рода разговоры, когда один озвучивает вслух свои вопросы, а другой по возможности отвечает на них посредством блокнота, происходили у них постоянно. И нельзя сказать, что Малк был сильно этим недоволен. Несмотря на перенесенный после уничтожения пиратами целой деревни психологический удар, несмотря на общую моральную усталость и желание послать мастера со всеми его планами и секретами куда подальше, работа над ритуалами неожиданно его увлекла. Расчеты, измерения, снова расчеты, затем долгие часы раздумий в поисках наиболее подходящего творческого решения и снова расчеты, расчеты, расчеты. Проклятие. Для какого-нибудь работника архивов или иного гуманитария такое времяпровождение могло показаться адом. Однако Малк наоборот отдыхал душой, потому как здесь и сейчас он был больше не кровожадным громилой с двумя тесаками не начинающим магом-убийцей и не охотником на демонов, а магом-творцом, тем кем он и хотел всегда стать. Первых двух демонов Больда привез на четвертый день после отбытия с острова. Ими оказались уродливые обезьяноподобные карлики с рогами и почти свиными пятачками. Несмотря на некоторое сходство с людьми, твари были лишены даже зачатков разума, обладали минимальными колдовскими способностями, И ни на что, кроме жертвы китото, не годились. Однако молк не жаловался, по крайней мере, благодаря их помощи, он смог освежить жреческие навыки и убедиться в том, что жертвоприношение больше никак не влияет на его пожелтевшую власть. А значит, после того, как все завершится, ему предстояло искать новый способ развития духовной мощи. Зато следующий пленник голема по всем своим качествам мог дать обезьянам точку вперёд и все равно выиграть. Потому как им стал похожен на богомола житель пекла, застрявший в пике ранга демонического воина. Физически сильный, владеющий усыпляющими чарами, чтобы зафиксировать его в центре созданного с помощью свитка малого походного алтаря, малку даже понадобилась помощь Больда, Да и то в процессе жертвоприношения с последующей очисткой и экзорцизмом всей прилегающей к цели в пространстве территории твари едва не вырвалась. И я пришлось добить раньше времени. Так дальше и пошло. Больда раз в несколько дней привозил коллеги плененных демонов. Молк же приносил их в жертву, а полученную за это силу Китота опускал на ритуалы. Чистил землю, убирал остатки волшеббы, создавал разнообразные сочетания доступных ему чар с звездой крови. С каждым разом все более и более сложные, а после того, как разряжал их по печати на щели, начинал все сначала. Работа тяжелая, выматывающая, но крайне полезная для наработки навыков ритуалиста. Всегда бы так. Может, тогда бы молча не жаловался, что господин Тес ограничивает его в развитии. К слову, к серьезным своим достижениям Малк относился и объединение, имеющихся у него свитков в единую книгу. Убил на непривычную работу два вечера, но все же мог собрать из проданных ему в книжной лавке деталей техномагическую обложку и вложить в неё листы из демонической кожи. В итоге в неактивированном состоянии получившийся инструмент выглядел как небольшой пухлый томик в кожаном переплете с металлической застежкой, а после вливания двух эргов силы и весьма непростых манипуляций властью он превращался в монструозный фолиант, подобный тому, что был во владении клайда книжника. И хотя получившаяся умалка колдовская книга на данный момент содержала всего две схемы ритуалов, он все равно был дико доволен. Первый шаг сделан, теперь главное не останавливаться, и тогда со временем эта жалкая пара листов разрастется до десятков или даже сотен собранных под одной обложкой магических заготовок. Пока же, пока наибольшую пользу новый инструмент приносил прежде всего как символ четвёртого Святого. И во всех ритуалах, требующих обращения к и именно он теперь становился точкой фокуса, создаваемых им малко магических чертежей. Это последняя партия, сообщил Больда, выгружая похожего на петуха и одновременно на огромную жабу демонического воина. Вся острова островачиистела от этой мерзости. Теперь либо жди седьмицу другую, пока найду очередной рассадник пекла, либо, либо не знаю, больше не надо, покачал головой Малк с видом получающего товар мясника, оглядывая демона. За последние две с лишним седмицы пока брал приступом перегородившую щель стену он принял в жертву уже столько демонов, что от вида их разноцветной крови, характерного аромата серы и источаемых ими духовных вибраций испытывал едва ли не физическую боль. У всего есть пределы, и у борьбы с врагами рода человеческого в том числе. И кажется, он этого предела достиг, но не как Больда с его моральными терзаниями из-за контакта за пределом, а скорее как профессионал, который слишком долго и слишком хорошо выполнял свою работу. «Самому удивительно. Его жизненной силой последнюю звезду крови напитаю и, пожалуй, с подготовкой закончу. Все равно это вершина моих возможностей, поэтому буду пытаться прорваться, как есть, Дернул уголком в тамал. Не боишься? вдруг непривычно участливо спросил Больд. Самого перехода нет почти никакого риска, тут либо получится, либо нет. А вот из-за того, что будет на той стороне, немного нервничаю. Да. Тихо рассмеялся, Малка потом серьезно добавил: "Ты, кстати, на время открытия прохода лучше уйди корабль подальше в море, во избежание возможных последствий и кривотолков". "Обязательно", кивнул Голем. "Матросы и так издеваны в робшу, а уж если про процпредели узнают, то кроме как отправить их всех на корм рыбам, способа сохранить тайну не останется". "Мне же этого бы не хотелось". "Вот и я так думаю", согласился Малка. Немного помедлил, хлопнул Больда по плечу и, взвалив скованного демона на спину, побрел к своему лагерю. Было, разумеется, немного жаль, что он в тяжелый момент остается без поддержки, но в бой за пределы он бы отправился только с одним единственным учеником господина Тияза со Стева Крысом. Возрождения магии пепла здесь не было, то и рассчитывать он мог с самого начала только на себя на себя и на подсказки мастера, который вы опять стал все реже и реже удостаивать его общением. Паруса ветра еще виднелись на горизонте, когда кровь адской помеси петуха и жабы окропила ритуальную фигуру, и под воздействием магии знаков руноглифа начала насыщать силой ее энергетические линии. Над центром колдовского чертежа немедленно закрутился сгусток похожий на кровь субстанции. Он принялся быстро набирать мощь и угрожающую силу, пока Малк не взял ее под контроль и не разрядил, выстрелив магическим лучом по печати на пространственной щели. Гатски грохнуло, однако подобного рода ударов Малк выполнил уже немало, так что он и ухом не повел. Зато на саму печать уставился во все глаза, выискивая признаки разрушения. В какой-то миг был решил, что и на этот раз все зря. Мастер ошибся, но потом плавающий в воздухе колдовской узор сначала поблек, затем стал расплываться по краям, а под конец и вовсе растворился в пространстве. Щель предстала перед Малком во всем своем великолепии. Теперь оставался последний, самый важный шаг, шаг, который Малк называл чисткой тылов», Для чего он приложил к лицу у морды и уже в таком виде огляделся. Эй, ублюдок, может быть, уже покажешься? «Мы здесь одни, можешь больше не осторожничать, крикнул он наконец и выразительно посмотрел на участок между двумя крупными камнями. Без артефакта взгляд скользил мимо этого места, ни за что и ни за кого не цепляясь. И лишь после использования маски тени на доселе кажущемся пустым участке приобретали объёмы и складывались в фигуру человека. Человека, в котором Малк уже через мгновение смог узнать того самого жреца архонта что встречал их в порту Калима. Так и думал, что это будешь ты, пробормотал малкой мощным духовным импульсом, разбудив марионетку, натравил ее на колеб. Гладкий, без единого отпечатка клочок земли, саженный в десяти от гостя, взорвался клубами пыли, и из образовавшейся ямой взметнулась фигура гомункулуса. Изрядно подросшего, заимевшего десяток кол глаз буркал и практически львиную гриву с передними лапами сильно смахивающими на руки, но все равно узнаваемого гомункуласа, которого однажды подарил Малько господин Диэс. Тварь пули преодолела разделявшее ее жрецом расстояние и грудью попробовала сбить свою жертву с ног. Во имя первого, зарал надсаживаясь жрец, извлеченным прямо из воздуха двуручным мечом, рубанул марионетку поперек тела. Кого другого он наверняка развалил бы таким ударом наполам. Однако химере черепа смог разрубить только спину. И хотя рана все равно получилась страшной, напрочь лишающей подвижности, Малк на ее счет ни капли не обеспокоился. После получения капли родословной гидры, марионетка обрела поистине чудовищную регенерацию и была способна заростить даже такие повреждения, дайте только время. Немного, конечно, огорчило, что верное живое оружие дало осечку и не смогло повлиять на битву, но не более того. Малк постепенно отвыкал от дурной привычки делать ставку на один мощный удар и заранее готовил подстраховку. Поэтому, пока жрец воевал с гомонкулусом, он разрядил в него пару стволов револьвера и, убедившись в наличии защиты, побежал к находившейся чуть в стороне от места сражения фигуре усилителю. И он после консультации с мастером создал в числе первых. И в те дни, что находился на острове Травма, всячески поддерживал, пополняя постепенно источающийся заряд силы. Правда, основное ее предназначение было связано с контролем тварей за пределе, но кто сказал, что нельзя одним ритуалом убить сразу двух зайцев? В той истории с убийством выходца с Фейда он ведь тоже творчески подошел к применению обычных, в общем-то, чар. Так почему бы здесь не поступить точно так же? прошептав слово ключ и импульсом власти активировав заранее выстроенную прямо на земле цепочку символов, Малкс спешно достал из лежащего там же короба непрезентабельно выглядевший комок тряпок, воспламенил его магией и тотчас кинул в центр рисунка. Однако, вопреки обыкновению, ветошь не начала щидеть вонючим черным дымом, а моментально истлела и превратилась в тонкую струйку серого тумана который под воздействием колдовства малка атакующей змеей, устремился к пространственной щели. К чему вся эта драка, уважаемый? Я не собираюсь вас убивать или хотя бы даже ранить. Впервые за все время нахождения на острове подолгого жилец. Говорил он громко с некоторой хрипацой, на действия малка смотрелся с нисходительностью сильного мага. Да? А чего тогда вам от меня надо? Сначала на калями следили, теперь вот аж сюда добрались. Кстати, не подскажете, как? Что-то я ваш корабль не заметил. После небольшой паузы ответил Малк, вдруг осознав, что с его магией произошла какая-то заминка. И отправленный на ту сторону гонец так до сих пор и не вернулся. Если насчет последнего, то это было просто. Поступ Костопётр на прошлой седмице заходил в порт Калема, и я от одного из матросов узнал про остров Траума. Сообщил вышестоящим, они уже дали разрешение на использование храма в одноразовый телепорт. И вот я здесь. Рассмеялся жрец архонта, с чего-то решивший, что он хозяин положения. Впрочем, Малк его разубеждать не спешил, предпочитая дать возможность выговориться. Что до того, зачем вообще вас преследуют? Так ради награды!» Церковь архонта сообщила во все провинциальные храмы, что за содействие в обнаружении и поимке магов еретиков будет оказана помощь в подготовке и продвижении через ранг власти. А это такой куш, отказаться от которого попросту невозможно. Жрец завалил меч на плечо и неторопливо зашагал к Малку. «И "Вы действительно рассчитываете меня поймать?" уточнил Малк, едва сдерживая улыбку. Несмотря на то, что как маг жрец Архонта был на один ранг старше, власть у них была одинаковая, продемонстрированная боевая эффективность сильно не дотягивало до привитых боль до стандартов. Охотник за наградой был не слаб, нет, но но и не настолько силен, чтобы Малк всерьез озаботился своей безопасностью. Даже если с нынешним ритуалом не выгорит, есть еще призрачные руки, зажатыми в них рассеиванием с проклятием нежизни. И целые поле из подготовленных с помощью гомункулов-соловьуш. Так что схватка ни капли не страшила Малка. Однако в природе уверенности к коллеги жреца все же хотелось бы разобраться. Почему нет? Дёрнул причём незваный гость и решительно махнул мечом. Лезвие сорвался комок света, который уже в полете развернулся в светящуюся жёлтым сеть и бессильно врезался в вспыхнувший магический барьер. В последний момент Малк успел активировать защитный круг и теперь показывал недругу один из тех неприличных жестов, о которых он много узнал за время своих путешествий на кораблях. Жрец моментально вспыхнул гневом, сделал было несколько решительных шагов по направлению к малку, но затем столь же быстро успокоился и дальше двинулся все в той же неторопливой манере. Он определенно не спешил, то ли уверенный, что жертва никуда не денется, то ли то ли ожидая подмоги. Я должен был догадаться. Ваша задача не поймать меня. Ваша задача задержать ровно настолько, чтобы успели прибыть те, кто организовал охоту на еретиков. Сообразил наконец Малк после чего удовлетворенно кивнул, заметив, как нахмурился жрец Архонта, и воодушевленный принялся рассуждать дальше. Причем быстро сюда заявиться можно только если идти через соседние планы, особенно если расстояние большое. И как вы артефактной телепортацией не воспользоваться? Но так как из-за границ реальности этот остров не нащупать, То становится высыпаетное ваше поведение. Где-то тут находится активированный маяк, да? Именно так. После мгновенного замешательства все же ответил жрец. И у вас просто не хватит времени, чтобы успеть его найти и деактивировать до появления моих работодателей. Увы, противник, Малков усыплённый его бездействием слишком увлекся празднованием победы и забыл о том, что еще ничего не закончилось. Поэтому, когда через пространственную щель, ведомый колдовским поводком из серого тумана, наконец протиснулся обитатель запределья, это стало для него пугающим сюрпризом. Как, впрочем, и для самого Малка. Он хоть и был инициатором прихода твари, все же ждал чего-то более привычного взгляду, каких-нибудь химер людей или животных, но никак не десятка белых обезличных и бесполых фигур связанных друг с другом двойными пуповинами и двигающихся синхронностью прекрасно отлаженных механизмов. Тем не менее, несмотря на первый шок, Малк все же потянул за колдовской поводок и, задавая направление властью, подтолкнул монстра по направлению к жрецу. По их с мастером задумке предполагалось, что бестелесная тварь должна выиграть для Малка достаточное для перехода за пределы время. Однако они не учли одного. реальные силы потустороннего обитателя и там, где тот же голодный морок, к слову распадающийся даже от элементарных чар Эйши, брал количеством, безизменной пришелец опирался на голую мощь. Так защитный круг малка, который случайно задел одно из тел, мгновенно схлопнулся, словно после попадания артиллерийского снаряда. А выставленная из запаниковавшим жрецом воздушная стена оказалась прорвана, точно лист бумаги. Единственное, что помешало чудовищу сходу сожрать противника Малка, так это его артефактный двуручный меч. Им жрец не только смог замедлить напор твари, но и развеять одно из десяти тел. Правда, на этом его успехи и закончились. Дальше он только медленно отступал, впустую размахивая клинком. Конечно, будь последователь архонта его кровным врагом, Малк мог бы только порадоваться столь тяжелому положению. Но настоящими врагами они не были во всяком случае пока. Убивать же обычных людей, не разбойников и пиратов, и не демонолюбов, с продавшимися пеклу, а именно обычных людей, Малк пока не научился. Поэтому вместо того, чтобы кинуться к проходу в запределье, как планировалось изначально, он подскочил к наседающей на жреца твари и вонзил в спину одному из тел проклятый клинок. Раскрутил воронку силы, принялся втягивать практически в пустой нож скверну за пределе и почти сразу с руганью отскочил. Монстр бешено сопротивлялся поглощению. Сведя на нет главное оружие Малка. Оставался еще, правда фокус с воплощением в кукле с голодными мороками. Он сработал очень неплохо, но интуиция подсказывала, что и тот будет здесь бесполезен. Выглянувший из многовекового заточения враг оказался слишком силен, любое сопротивление ему было бессмысленно. А значит, существовало лишь два выхода: либо бегство, либо либо использование тех навыков, благодаря которым Малк в свое время смог остаться незамеченным, даже будучи окруженной мороками. В общем, поиграть благородного героя не получилось, и Малк все же, крикнув жрецу, чтобы тот оставил тварь в покое и бежал, кинулся в сторону щели. Захватил по пути заранее подготовленные вещи и к груди улетел в невидимую для обычного взгляда зону пространственного напряжения. Немедленно ощутил сильнейшее сопротивление, вынужденно добавил давление властью и и лишь тогда начал постепенно погружаться внутрь той пелены, что отделяло его от запределья. Со стороны малок наверняка напоминал увяшавшую в смоле и столь же беззащитную муху. Так что, если проклятому выкиду, за пределе, сейчас вдруг вздумалось бы вернуться назад, ученику господина Тия за точного не поздородилась. Однако ему везло, и тварь продолжала наседать на жреца архонта. Мало того, когда малк уже почти целиком ушел внутрь пространственной завесы, в сажених в 50 от места схватки полыхнула вспышка света, оставившая после себя две хорошо различимые фигуры. Это были толстый и тонкий, те самые проверяющие от столпов, с которых и начались метания малка по Иванскому поясу. И вот теперь они снова встретились. Впрочем, новоприбывшему было сейчас не до малка. Едва успев сориентироваться в происходящем, маги тут же атаковали монстра за пределе своей магии. И судя по тому, как тот взорвался огнем после попадания в него булавы тонкого, идти на уловки им для победы не требовалось. Но и слава девяти ветрам. Только и успел подумать Малк, прежде чем возникло мощное всасывающее усилие, его затянуло внутрь щели. Столпы, потусторонние твари все остались позади, и лишь мелькнувший перед внутренним взором скаляющаяся рожа этого деда Бонифация напомнила, что еще ничто не закончилось, и главные неприятности впереди.